«На вот, Серёжа, махни!» После очень долгой паузы сочувственно предложил Петрухин. Не глядя, Коптев принял стакан водки. Залпом, не поперхнувшись, выпил. «Ну, как ты?» «Спасибо». «Было б за что!» «Продолжим!» Сергей молча кивнул, и Купцов снова втопил кнопку диктофона, доселе стоявшего на деликатной паузе. Пять минут спустя Коптев выходит из подъезда Родецкого, унося в сумке около 25 тысяч долларов и антикварное оригинальное орудие убийства. Здесь его нетерпеливо дожидается сидящий на скамеечке Бочаров. Он молча показывает глазами, дескать, иди туда, и Сергей покорно плетется в указанном направлении. Старлей, нервно озираясь, выдвигается следом. Машины отстаиваются в соседнем дворе Причем мужик из присоединившегося к ним мэрса в данный момент находится в салоне Вольвы. Похоже, он и есть самый главный в этой троице. По крайней мере, именно он, безо всяких представлений и прелюдии напряженно вопрошает у забравшегося на заднее сиденье Коптева. Как прошло. Бледный, как минутами ранее виденная смерть, Сергей неопределенно пожимает плечами. «Бабки? Бабки взял?» – оскаливает Салыч на пятых. По-прежнему молча Коптев достает из сумки деньги, уложенные в полиэтиленовый пакет. Протягивает капитана. «Здесь все? Ничего не скрысил? Лучше сразу скажи. Все равно обшмонаем. Бля, мужики, да тут на глазок штук 20 зелени, если не больше». «Да помолчи ты!» – приказывает старший. Он пристально всматривается в Сергея и, похоже, начинает о чем-то догадываться. «Эй, паренек!» «Надеюсь, ты его там не слишком сильно пригасил?» Здесь Коптева начинает откровенно колотить, и незнакомец испуганно переспрашивает. э Слышь, ты уродец моральной А ты его часом не того?» «Не знаю. Я не... Кажется...» «Что? Что тебе кажется? Ты! Перхоть ты лагерная! Что тебе кажется? Тебе что велено было?» «Он... Он стрелял меня. Вот, видите...» Сергей намеревается задрать полувер, дабы продемонстрировать полученные увечья. Но вовремя вспоминает, что пихнул под него скрысенные деньги. «Твою дивизию!» Скрипит зубами старший и отрывисто бросает пятого. «Вылезай! Приехали, бля!» Двое выбираются из машины, отходят в сторону и начинают эмоционально разбираться на полуповышенных. О чем они говорят Сергею, оставшемуся под приглядом Бочарова, не слышно. Да и это ему пребывающему в состоянии глубочайшего шока сейчас абсолютно безразлично разговор продолжается минут 5-7 после чего незнакомец громко хлопает дверцей своего мерца и уезжает пятов возвращается к машине и коротко бросает напарнику дай мне трубу да не свою мудила ту бочаров протягивает капитану мобильник и тот удаляется в направлении дома Радецкого. «Ага. Вот, значится, как трубочка Московцева на квартире очутилась». «Ты что же хочешь сказать, Борисыч, что нашего пятюню комитетчики в подъезде отоварили?» — поперхнулся удивлением Брюнет. «И они же окончательно охренев в атаке ее на место убийства подкинули. А ты до сих пор этого не понял, Витя? Не спроставить, старший лейтенант Бочаров» отлучался в адрес на пестеля, откуда вернулся, по словам нашего Сережи, возбужденным и подно «Соглашусь с Димкой. Похоже, так оно и было», – хмуро кивнул Купцов. Сначала они намеревались просто проучить Петра Николаевича при помощи серёжи и Трубы, но затем что-то в их планах резко поменялось, и тогда неприятную, но относительно несложную часть работы взял на себя Бочаров, а Сергея приберегли для более рискованного и более грязного дела. «Парни, я ни хрена не понял», – втиснулся в разговор господин ресторатор, – «если менты...» «Они не менты», – внес поправку Петрухин, – «они следственные комитетчики». «Да мне однохренственно, если они собрались подломить хату антиквара, что само по себе полный пушнец, то на хрена перед этим было еще и пятю не урабатывать?» «А здесь, Геннадий Юрьевич, все предельно просто. Имитация грабежа требовалась...» чтобы забрать у московцева трубку, дабы антиквар не смог позвонить Петру Николаевичу и справиться за полномочия лженотариуса. за одной расписочку уничтожили в качестве финальной мелкой шкурочкой шлифовки. Судя по всему, изначальный план заключался в том, что очухавшийся после нападения Родецкий вызовет полицию и даст показания, что его ограбил человек, направленный к нему московцеву озвучил предположение купцов, и в таком разе Петр Николаевич проходил бы в роли заказчика. А ничего, что самого Петюню как раз незадолго до отоварили в собственном подъезде, не сдавался ресторатор. Ничего, снова перехватил эстафету спора Петрухин. Этот момент при желании отбивается на раз-два. И каким образом? Роковое течение обстоятельств. Нападение наркотов на мирных граждан, увы, дело заурядное и повседневное. Это раз. Ровно как Петр Николаевич с столь эффективным способом мог заблаговременно разработать и обеспечить себе алиби. Это два. Ни хрена себе алиби. Самому себе башку проломить? Усомнился Шипетько. Неужто прокатило бы? Запросто. Подумаешь, башка. На войне самострелы конечности дырявили. Так кто на войне, там речь об жизни шла, а здесь о деньгах и не маленьких. Ещё неизвестно, что по нынешнему обменному курсу дороже. Не знаю, как на раз два, но при грамотном ведении следствия и своевременной зачистке ненужных следов тема вполне могла прокатить, Вынес авторитетное суждение купцов. Другое дело, что когда выяснилось, что стараниями миссис Сергея антиквара спустил дух комитетчиком пришлось снова корректировать сценарий, а именно, подбросив трубку на место убийства, убрать затем непосредственного исполнителя. Да-да, Сережа, в этой части я с Виктором Альбертовичем полностью солидарен, после чего применить Петра Николаевича уже на другую роль, роль непосредственного убийцы. Тут как раз и башка его разбитая пригодилась, развил мысль напарника Петрухин. Встретились два партнера, повздорили, подрались, ну и... А что, вполне себе банальная история. Ладно, что-то мы не в ту сторону отвлеклись. «Сережа!» «Что?» – отозвался молодой человек и тут же устыдился своего дрожащего голоса. «Продолжай, будь ласков. Нам всем дико интересно услышать за финал этой драмы». Воспользовавшись паузой, Бочаров не отказывает себе в удовольствии, скрупулезно пересчитать выручку. В какой-то момент промежду прочим он небрежно комментирует: « Да, братан, а вот теперь ты точно попал по полной. Закончив подсчеты, старший лейтенант удовлетворенно прячет деньги из переднего сиденья оборачивается к Сергею. Точно больше ничего антиквара не подмахнул. он бросает пытливый взгляд на сумку а ну когда сюда. И тут у Сергея окончательно сносит крышу. Он издает звериный рык и со стервенением бьет Бочарова сумкой в лицо. А поскольку в том сейчас находится малахитовая пресс-папье, удар получается весьма болезненным. Бочаров взвизгивает, хватается за в кровь разбитый нос, и тогда Коптев толкает дверцу, выкатывается из салона и сигает в ближайшую кустарниковую растительность. Размазывая по лицу кровавую юшку, Старлей запоздал бросается в погоню. Учитывая комплекцию последнего, а равно как давно поглотившую город ночь, шансов у оперативника практически нет. «А знаешь, паря, — покачал головой брюнет, — за месяц, что ты в общей сложности пробыл на воле, то был твой единственный умный поступок. Как говорится, бег не красен, но здоров. Здесь в значении убегать от врага, конечно, стыдно, но жизнь дороже». «Думаешь, как бы остался в машине, они бы его кончили?» — усомнился Шипетько. гадалки не ходи!» коптив испуганно вытаращился на Виктора Альбертовича, и в ответ на его немой вопрос тот отозвался почти дружелюбно, безо всякого нагмёка на сарказм. «Такова селя Ви! К слову, доведись мне, тьфу тьфу фу оказаться на месте твоих э -э, золотопогонных друзей. Боюсь, я бы выбрал точно такое же решение». «Сереж, а вот тот мужик, который третий, и он тоже главный, ты его точно раньше никогда не видел?» «На всякий случай переспросил Петрухин». «Нет». «Описать его можешь?» Коптю задумался, прикрыл глаза. «Лет сорока пяти. Высокий, крепкий такой. С сединой. Усы тоже седые. Одет очень прилично. В смысле, видно, что дорого. Что еще? Ах, да». Его Пятов один раз товарищем подполковником называл, а тот на него так зыркнул, что даже мне не по себе сделалось. А уж Пятов, походу, просто в штаны наложил. Архипов вопросительно глянул на напарника Леонид. Очень может быть. кочни его на предмет возможного пребывания фотооблика в сети. Купцов достал из сумки нетбук, разбудил и погрузился в пучину интернета. Кстати, рожи этих двоих орлов я запротоколировал, вспомнил Петрухин. Витя, я правильно понимаю, что у тебя установлен мобильный телемост с Петром Николаевичем? Правильно понимаешь? Я тебе на трубку фотку с Ксивы Бочарова перекачаю, а ты перед следующим сеансом связи с нашим сидельцем отправь ему это дело ММС сообщениями на опознание, чем черт не шутит. Виктор Альбертович поскучнел лицом. «Отправить-то я отправлю, но вот только за результат не гарантирую, с учетом нынешнего безумия нашего пятюня». «Хрен ему между ног», – докончил за шеф и Петрухин. Тем временем Купцов сунул в руки Сергею нетбук с открытой веб-странички, на коей красовалась фотография человека в форме подполковника с мужественным, хотя и малость напыщенным человеком своей мужественности, лицом. Этот был с вами в машине. Молодой человек прикусил губу и чуть слышно подтвердил. Он. Приплыли тапочки к обрыву. Эмоционально хлопнул себя поляшком брюнет. Уже цельные подполканы не брезгуют на гопстопы с убийством подписываться. Куды катится этот мир? Она самая. Кали-юга. Вздохнул Леонид. Здесь четвертая из четырех юг. Эпох в индуистском временном цикле характеризуется падением нравственности, поскольку добро в мире уменьшается до одной четверти от первоначального, наиболее светлого и счастливого состояния – сноска. Чего сказал? Если придерживаться традиционалистического убеждения, наш мир развивается от золотого века, минуя серебряный и медный к железному. Так вот, сейчас у нас, по индийской терминологии, на дворе стоит Кали-юга, самое темное гнетущее время. А потом? А потом все. Типа оващие. Ну да, наступит конец света от невыносимости дальнейшей жизни. Как давно прописано в мудрых книгах, в конце Кали-юги очень сильно разовьется прогресс, но при этом вся жизнь человека разрушится, от семьи и до его духовной крепости. Петрухин посмотрел на часы отставил тарелку. — Так, народ, с вами, конечно, безумно интересно. Калиюги там и прочие делюги. Но лично мне пора выдвигаться на пьянку судейского корпуса. Надо еще цветы по дороге купить. — Борисыч, когда все закончится, сразу отзвонись, — приказал брюнет. — Слушаюсь, Ваш Бродь. Вот только боюсь, что случится это очень не рано. «Доводилось мне несколько раз бывать на подобных мероприятиях?» Бал Сатаны отдыхает. «Все, всем пока!» «Ленька!» «Ась!» «Выйди на минуточку, пошепчемся на полсигаретки».